Глава 13. Казанские истории Гавриила Романовича Державина. Гавриил Романович Державин, известный русский поэт эпохи просвещения, был выходцем из Казанской губернии. Родился он в 1743 году в родовом имении Сокоры под Казанью. Согласно семейному преданию, державины происходили от одного из татарских, по другим данным, чувашских родов. В своих мемуарах поэт вспоминал, что в 1757 году, в возрасте 12 лет, он был записан ездившей в Москву матерью Фёклой Андреевной в родовое дворянство, и сделано это было после того, как за неимением необходимых документов её дальний родственник, подполковник Иван Иванович Дятлов, двоюродный брат Романа Николаевича Державина, лично засвидетельствовал в Герольдии, что их предком был некий Багрим Мурза, выехавший в Москву из Большой Орды при царе Иване Васильевиче Темном. Этот самый Багрим Мурза в середине 15 века поступил на службу к великому князю Василию Темному и получил при крещении имя Илья. Окрестил его великий князь в православную веру христианскую, да за честную службу земли пожаловал. А уж от Багримата произошли Акинфовы, Теглевы, Норбековы. Один из Норбековых, начинавший службу в Казани, получил прозвище Держава. От него и пошел обычай из рода в род задержаться казанских мест. Поместья у тех хозяев были недурные, между Волгой и Камой по берегам реки Меша. Тут-то возьми и родись на свет самый знаменитый потомок державы. Ренат Хайрулович Бекбулатов. Российский историк, крыевед и писатель. Гавриил Романович провёл детство в сакурах Своего отца, секунд майора Романа Николаевича, болевшего чехоткой он решился в раннем возрасте, после чего семья оказалась в долгах и сильно бедствовала. Систематического образования юноша не получил. Чтобы обучить детей арифметики и геометрии, этим важнейшим указным наукам мать пригласила учителей, но они оказались людьми несведущими. У своих новых казанских наставников Державин научился перечерчивать геометрические фигуры без доказательства теорем, а в арифметике были пройдены только первые четыре действия. В 1757 году, когда Державину исполнилось 13 лет, Мать отправилась с ним в Москву. Александр Васильевич Западов. Советский и российский литературовед. Писатель. С образованием стало получше лишь после открытия 21 января 1759 года в Казани гимназии под управлением Михаила Ивановича Веревкина первая была открыта гимназия в Казани, наиболее крупном и значительном городе на юге и юго-востоке России. Новое учебное заведение состояло в ведении Московского университета. Оттуда же прибыл и директор гимназии Михаил Иванович Веревкин, человек бойкий и расторопный. Александр Васильевич Западов. Советский и российский литературовед. Писатель. Семью Державина гимназия в Казани устраивала полностью. Гавриила и его младшего брата Андрея записали в ученики вместе с 12 другими мальчиками, преимущественно детьми офицеров. Первая казанская мужская гимназия размещалась в двухэтажном каменном доме Кольцова. Этот дом не сохранился. И там Державину предстояло постигать азы арифметики, геометрии, музыки, танцев и фехтования. Из языков он отдавал предпочтение латыни, французскому и немецкому. Однако специальных учебников не было, да и количество гимназистов к августу 1759 года дошло до 120 человек. Несмотря на всю возрастающую конкуренцию, Державин неизменно числился в ряду первых учеников. Имя юного Державина красовалось в десятки лучших за прилежность, успехи и доброе поведение. И было отмечено в газете «Московские ведомости» 1759-й. Ренат Хайрулович Бигбулатов. Российский историк, краевед и писатель. Как известно, ежегодно 25 апреля отмечалось как день коронации императрицы Елизаветы Петровны. По этому случаю в 1760 году в Казани в губернаторском доме состоялись торжества. Гимназистам было поручена ответственная миссия – играть на высоком праздненстве комедию Мольера «Школа мужей». Вот как описывал потом это событие м и Верёвкин. «Театр, ей-богу, такой, что желать лучше не можно. Портер, обитый красною каразею, в двенадцати лавках состоявшей поместил в себе четыреста человек, а в парадизе такая теснота». «Грубая шерстяная ткань – неплотная фактура», известная с XIII века». После комедии были даны ужин и бал. В загородный дом губернатора на Арском поле были приглашены 270 гостей. В тесть праздника устроили фейерверк, а почетная роль фейерверкера досталась на этот раз самому Державину. Чем дальше, тем ярче выделялся из толпы соучеников Гавриил Державин. По просьбе Верёвкина он рисует план города Чебоксары, а позже составляет описание развалин столицы Древней Булгарии. В это время Державин увлекается сочинениями Ломоносова и Сумарукова, зачитывается переводами Телемака, Аргениды и Маркиза-Глаголя. По признанию самого Державина, именно чтение пробуждает в нём желание марать стихи. Ренат Хайрулович бикбулатов российский историк, критик и писатель. Это удивительно, но свои первые опыты стихосложения Державин предпочитал уничтожать, не желая выносить их на суд даже самых близких людей. А ещё за время учёбы в гимназии Гавриил Державин открыл в себе способность к рисованию. Его геометрические чертежи и карты Казанской губернии, нарисованные пером, обратили на себя внимание директора гимназии М. И. Верёвкина. Тот отвез державинские рисунки в Санкт-Петербург графу и и Шувалову, основателю Академии художеств. Иван Иванович был приятно удивлен работой талантливого гимназиста и поспешил зачислить державина в инженерный корпус. Вступивший на престол Петр III потребовал возвращения в полки всех отпускных дворян. Готовился поход в Данию, еще продолжалась семилетняя война. В начале февраля Державин оформил свое отчисление из Казанской гимназии, курс который ему окончить так и не удалось. Впоследствии, оценивая годы своего учения, Державин писал. «Недостаток мой, исповедую, в том, что я был воспитан в то время и в тех пределах империи, когда и куда не проникало еще в полной мере просвещение наук не только на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу. Нас научали тогда вере без катехизиса, языкам без грамматики, числам и измерению без доказательств, музыке без нот и тому подобное. Книг, кроме духовных, почти не читали, откуда бы можно было почерпнуть глубокие, обширные сведения. Александр Васильевич Западов. Советский и российский литературовед. Писатель. А в начале 1762 года Державин получил требование из Санкт-Петербурга вместо инженерного корпуса немедленно явиться в Преображенский полк. Так, в 19 лет он отправился в столицу и стал солдатом Преображенского полка. Впрочем, не просто солдатом, а гвардейцем знаменитого полка – в составе которого ему довелось принять участие в государственном перевороте 28 июня 1762 года, в результате которого на престол вступила Екатерина II. Не имея достаточной протекции, он дослужился до чина подпоручика лишь в 1772 году, а потом лично участвовал в подавлении восстания Емельяна Пугачёва. Позднее он стал сенатором и министром юстиции Российской империи, но нас в контексте данной книги интересует период его жизни, связанный с Казанью. Во время восстания Пугачева Державин вел делопроизводство при штабе командующего войсками генерала А.И. Бибикова. Также он занимался организацией дворянского ополчения, руководил агентурными мероприятиями, лично участвовал в составлении поименного списка мятежников. Вдобавок ко всему, он хорошо знал театр военных действий, поскольку родился и вырос в тех местах, и материалы, четыре толстые тетради, весьма точно составленные Державиным, потом были использованы А.С. Пушкиным при работе над историей Пугачева и капитанской дочкой. Рассмотрим деятельность Державина более подробно. В самом конце ноября 1773 года генерал-аншефу А.И. Бибикову императрицей были даны самые широкие полномочия в целях подавления восстания Пугачева. В частности, новому командующему было поручено проведение следствия в отношении мятежников, которое возлагалось на секретную следственную комиссию, располагающуюся в Казани. В состав комиссии... Александр Ильич имел право взять двух гвардейских офицеров. Державин, узнав об открывшейся возможности проявить себя на службе, без всякого знакомства и протекции, явился к генерал-аншефу и смог, не без труда, добиться назначения в комиссию. Еще в Петербурге до отъезда в Казань Державину становится известно о замысле некоторых солдат Владимирского гренадерского полка при первом удобном случае сдаться бунтовщикам. Об этом незамедлительно было доложено Бибикову о сведении о злоумышленниках. Впоследствии нашли свое подтверждение. Михаил Борисович Аверин. Российский юрист. Прибыв в Казань, Державин начал собирать информацию от приезжих крестьян о настроениях окрестного населения и о передвижениях бунтовщиков. В конце декабря 1773 года Державин получил задание от Бибикова отправиться в Самару для проведения следствия и контроля за состоянием войск. После освобождения города от бунтовщиков необходимо было выявить всех виновных в его сдаче и отправить их в Казань, а менее значительных пособников просто наказать плетьми. В своем докладе от 5 января 1774 года Державин сообщил генералу Бибикову, что войска находятся в хорошем состоянии, офицеры добросовестно выполняют свои обязанности, а от местных властей получен список пособников, включая священнослужителей. Державин предложил отправить в Казань наиболее активных бунтовщиков. Их наказание только плетьми перед жителями Самары было недостаточным. Распоряжения Державина были одобрены генералом Бибиковым, и вскоре он уже принимал участие в походе на Алексеевскую крепость, где для устрашения местного населения приказал наказывать плетьми отставных гвардейских солдат, поддержавших бунтовщиков. Державин активно работал, продолжая следственные действия и составляя алфавитный список главных сообщников Пугачёва, а также готовя отсчёт о мерах правительственных сил по подавлению бунта. Державин, проявляя инициативу и активность, завоевал расположение Аи Бибикова и активно участвовал в работе секретной комиссии. Однако смерть генерал-аншефа Бибикова в апреле 1774 года и назначение графа п и панина на пост главнокомандующего усложнили его положение зато он сблизился с генерал поруччиком князем п м голицыным и новым главой секретной комиссии графом пс потемкиным стеч обстоятельств сделала графа панина могущественным врагом державина что же произошло граф пс потемкин любил державина А императрица, поручив Панину усмирение мятежа, не подчинила ему Потемкина, который продолжал по-прежнему посылать свои донесения прямо ей. Это поселило неудовольствие между двумя генералами. При этом граф Панин не мог не знать об отношении Потемкина к Державину. Соответственно, неудовольствие распространилось и на Гавриила Романовича. Державин был сторонником самых суровых мер. По его словам, настроение населения было в неопределённом состоянии, и он не мог гарантировать верность жителей в случае появления повстанцев. Он так и писал. «Нет надежды никак за верность жителей поручиться. По народным слухам вижу, что всякий ждёт уповаемого им Петра Фёдоровича». То есть Пугачёва. Авторское примечание. Державин полагал, что милосердие более неэффективно и требуются жесткие меры, такие как, например, применение смертной казни на месте для устрашения народа. Отмечая, что Саратов не готов к обороне, он предложил ряд решительных мер для его укрепления, но его предложения не получили должной поддержки со стороны местных властей. В своих донесениях Державин постоянно поднимал тему злодеяний бунтовщиков. Конечно, потери восставших, включая привлеченных к уголовной ответственности, были велики, но только по неполным данным участниками восстания было убито 1600 дворян, членов их семей, 237 священников и 1037 офицеров и чиновников. И правительство, как видим, принимает все возможные меры, направленные на умиротворение восставших территорий. Михаил Борисович Аверин, российский юрист. Державин, по сути, действовал в рамках полученных указаний. В письме от 4 июня 1774 года казанскому губернатору Якову Ларионовичу фон бранто он отметил, что для восстановления порядка в регионе не требуется много, но «надобно остановить грабительство» или, чтобы сказать яснее, «Беспрестанные взяточничества, которые совершенно истощают людей». Он писал, «Лихаимство производит в жителях наиболее ропота, потому что всякий, кто имеет с ними дело, грабит их. Это делает легковерную и неразумную чернь недовольную, и, если смею говорить откровенно, это более поддерживает язву, которая свирепствует в нашем Отечестве». Далее Державин заверял, что по поручению фон Бранта готов войти по данному поводу с рапортом куда следует. Кроме того, он предпринял попытку отправить к восставшим крепостного крестьянина Быликина, которому выделил 70 рублей, с целью убить Пугачева. Не получилось. Но зато его наибольшим достижением стала организация военной экспедиции и командование ей, состоявший из 600 человек местного ополчения, 25 гусар и двух офицеров. Экспедиция была направлена против казахов, киргиз-кайсаков, которые захватили множество пленников, в основном немецких колонистов. В своем рапорте князю П.М. Голицыну от 5 сентября 1774 года Державин сообщил, что в результате экспедиции было освобождено 811 колонистов и 20 малороссиян. Эту операцию отметил сам А.В. Суворов, приславший Державину соответствующий ордер. Вот он. «О усердии к службе Ее Императорского Величества Вашего Благородия я уже много известен. Тоже и о последнем от вас разбитии киргизцев, как и о послании партии для преследования разбойника Емельки Пугачева от Харамана. По возможности и способности – Ожидаю от вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений. Я ныне при детошаменте графа Меллина следую к узиням на речке Таргуне. Детошамент полковника Михельсона за мною сутках в двух. Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезая степь. Иргиз важен, но как тут следует от сосновки его сиятельства князь Голицын, то от узений не учиню ли или прихожу учинить подвиг к яицскому городку александр суворов 10 сентября 1774 года а 9 сентября а в суворов был на реке иерусслании и в рапорте посланном оттуда к графу панину два раза упомянул о державине «Поручик клейб гвардии державин писал суворов главнокомандующему, при реке карамане киргизцев разбил. Сам же Державин, писал он далее, уставясь, отрядил 120 человек преследовать видимых людей на Карамане до Иргиза. Таким образом, Державин добрую славу приобрел, и это стало весомым аргументом в его долгой борьбе за милости от императрицы. После длительных усилий в феврале 1777 года Он получил 300 душ в Белоруссии и гражданский чин коллежского советника, что тогда соответствовало чину армейского полковника. Державин, работая в секретной миссии в период подавления восстания Пугачёва, занимался крайне широким кругом вопросов в рамках следственно-судебной и полицейской деятельности, а также принимал непосредственное участие в военных операциях. Отличительными чертами действий Гавриила Романовича были инициативность, энергичность, планирование и подробное инструктирование и регламентация действий подчиненных, что само по себе было выдающимся явлением. Хотя, конечно, служебное положение Державина и обстоятельства предопределили его скромную роль в общих усилиях, направленных на подавление восстания. Отдельно следует отметить активную агитационную работу с населением, которая, следует признать, сопровождалась и жестокими карательными мерами. Михаил Борисович Аверин, российский юрист. При этом важно отметить, что, действуя в рамках данных ему наставлений и энергично выполняя возложенные на него обязанности, Гавриил Романович прекрасно осознавал и доносил властям о том, что одной из главных причин недовольства населения является злоупотребление чиновников на всех уровнях и именно в этом державин видел основной порог родного отечества Озабоченный, как ему казалось спасением государства от угрозы уничтожения со стороны повстанцев державин не видел несправедливости своих действий по отношению к угнетенному царизмом народу и не побоялся представить все, сделанное им на суд потомков. «Прадедовские нравы» – так назвал Н.Г. Чернышевский статью, посвященную запискам Державина. По уровню развития, по мировоззрению, Державин не мог подняться над веком, как это сделал Радищев, гениально понявший смысл крестьянской войны и выступивший с принципиальными теоретическими выводами о праве народа на восстание. Но ведь на это в XVIII веке решился только один Радищев. Александр Васильевич Западов. Советский и российский литературовед. Писатель. С 1784 года Г.Р. Державин занимал высокие государственные посты в России. Именно в это время он стал еще и признанным поэтом. В 1803 году Державин подал в отставку. Последние годы он провёл в далёком имении Званка, Аланецкой губернии, где продолжал писать стихи. Там он и умер 8 июля 1816 года. Что же касается Казани, то она не забывала Державина никогда. 27 сентября 1816 года на заседании Казанского общества любителей отечественной словесности, почётным членом которого являлся в своё время Гавриил Романович, было решено воздвигнуть памятник поэту. В мае 1845 года проект памятника, созданный академиком архитектуры К. Э. Тоном, а также проекты статуи и барельефов, автором которых явился академик С. И. Гальберг. Из-за Гальберга работа над статуей и барельефами завершали его ученики, скульпторы Н. А. Рамазанов и К. М. Климченко. Были утверждены. По личному указанию императора Николая I, бронзовый державин был установлен в Казани в университетском городке. Торжественное открытие памятника состоялось 23 августа 1847 года. Впрочем, гостить в университетском городке державину пришлось недолго. В 1870 году он был перенесён на Театральную площадь, а весной 1871 года Вокруг памятника был разбит сквер, который со временем превратился в Державинский сад. К сожалению, в 1931 году памятник Державину был снесен с пьедестала и отправлен на переплавку. Его потом использовали для изготовления бронзовых втулок трамвайных колес. Этот варварский акт казанский писатель А.Х. Мушинский описал в своем романе «Шейх и звездочет» следующим образом. Николай дошёл до Державинской аптеки. Называли её так потому, что она располагалась напротив Державинского садика. Но войти в высокие, с ручками двери не вошёл. Внимание привлёк гул голосов, какое-то волнение столпотворение возле памятника Державину. Стайка мальчишек перемахнула через невысокую чугунную решётку и исчезла в кустах, за которыми определённо что-то происходило. И незаурядное. Николай позабыл о головной боли, шагнул со ступени к аптеке. У входа с тыльной стороны сада дорогу ему преградила втекающая в воротики колонна пионеров с отчаянными барабанщиками во главе. Пришлось обождать. Пришлось пропустить еще с десяток горячих нетерпеливых голов. Люди весело переговаривались о каком-то предстоящем у памятника событии, о котором они хорошо знали, а он нет. народ как и определил Николай ещё у аптеки, собрался вокруг Державина. На постаменте памятника, зацепившись за бронзовую лиру поэта, раскалённо излагал свои мысли оратор в кургузом пиджачке на распашку. Лицо его от напряжения покраснело, шея орельефилась жилами, точно сгустки слов шли не горлом, а непосредственно под ним. О чём он вещал? До Новикова смысл его слов дошёл не сразу. А когда он понял, о чём речь, то не поверил ушам своим. У него внутри всё похолодело. Оратор, взявшись поудобнее за скульптуру, уже не за лиру, а за руку поэта кричал: Сколько можно терпеть? В центре нашего города памятник вельможе и мурзе. Здесь место памяти народному вождю Емельяну Пугачёву, а не царскому прихвостню. Расселся. Толпа ободряюще загудела зашевелилась. «Неча ему тут! За Бугачёвым гонялся! Море Люда, повставшего, алкая выслужиться, казнил! О, да писец! Чего горло драть? Свернуть! Сейчас трактор подойдёт! А мужу за трамвай зацепим!» «Какую ещё техническую силу ждать? Мы сами сила! Живая!» — махнул кулаком оратор. «Чать свалим, поднатужившись!» «Он сколько нас! А? Свалим!» Словно заранее приготовленный появился пароходный канат. Ещё один. Ещё моток. Трещали барабаны, звенели горные. Безучастным ко всему происходящему оставалось одно лицо. Неподвижное, величественное. Оно смотрело поверх голов собравшихся вокруг людей куда-то в бесконечную даль веков, и солнце играло на его бронзовом челе. Николай закрыл глаза, встряхнул головой, будто от дурного сна хотел избавиться, но спасительное, ставящее всё на свои законные места явь, не явилось. А рядышком? Вот же он, страж законности, как ни в чём не бывало в белоснежной гимнастёрке милиционер. «Товарищ постовой!» Николай схватил милиционера за рукав. «Что ж вы смотрите?» Тот недовольно отстранился. «Гулял бы ты отсюда, студент!» Почему-то милиционер назвал его студентом. «Как гулял? Ведь памятник свергают! Народное достояние!» «Народ свергает! Народ! Понял?» Два каната туго перехватили памятник крест-накрест через грудь, третий затянулся на шее. Последние примерки прихидки сделал оратор в кургузом пиджачке и соскочил с пьедестала. «Взяли! Раз, два!» — подхватили в толпе. «Эх, дубинушка, ухнем!» — выкрикнул кто-то. Три людские хроя облепели три каната, натянули его до скрипа на бронзовом теле извояния, до струнной стальной упругости. «Одумайтесь! Что вы делаете, люди?» Не понимая происходящего, негодуя на умом непостижимую нелепость развернувшегося на глазах действа Николай бросился к срединной куче народа, которая заорканила бронзового поэта за шею. «Стойте! Стойте! Это ж великий российский поэт! Это ж отец всех поэтов наших! Земляк наш! И вы, боже мой, не его рушите, а историю, историю ломаете!» николай взмахнул портфельчиком и врезался в стену по бурлацке надежно упершиеся ногами распорками в землю толпы товарищи встречный нокаутирующий удар откинул его к подножию постамента это оратор изловчился со словами защитнички объявились родители екатерининского холуя твою мать и двинул кулаком снизу вверх срезал длинного и неуклюжего «Вот когда вся шушера выползает! На изломе! На изломе!» Откуда собрались в поверженном сухом теле силы, но Николай встал и опять двинулся на живую стену, пронизанную пароходным канатом. Несколько человек крикнули на перебой из толпы. «Куда милиция смотрит?» И тот самый милиционер в белой гимнастёрке, который ничего дурного окрест себя не видел, когда к нему обращался Николай, и мгновенно прозревший, когда к нему обратились массы, схватил нарушителя порядка и повлёк из садика. Тут же подоспел ещё один в белоснежной гимнастёрке. В глазах рябило. Николай плохо соображал, что произошло, куда его ведут, с какой целью. Сияло солнце, на небе не облачко а за спиной нарастал прибоем гвалт. В апогее многоголосого дружного рева раздался подобный стону скрежет, за которым последовал страшный грохот. Так врезается металл в камень, так падает что-то очень большое и тяжелое. Николай больше ничего не помнил. 7 июня 1931 года газета «Красная Татария» написала Советское правительство не заложило Державина с литературного трона и швырнуло последнего дворянина Казани с пьедестала на мостовую. Первым борцом за пролетарскую Казань был Емельян Пугачёв. На месте памятника Державину нужно поставить памятник Пугачёву, первому борцу за пролетарскую Казань. Памятник Державину заменили гипсовым изображением Емельяна Пугачёва, а Державинский сад – переименовали в «Пугачевский». В настоящее время в Национальном музее Республики Татарстан можно увидеть личные вещи Г.Р. Державина. Письменный стол, чернильницу и кресло, золотые карманные часы – эти ценные экспонаты были подарены Казанскому университету родственниками поэта в 1845 году. А 3 декабря 2003 года в Казани был воссоздан памятник Г.Р. Державину, который установлен у входа в Лядский сад со стороны улицы Горького. На открытии памятника Державину президент Татарстана М.Ш. Шаймиев сказал «После долгих лет Гавриил Державин вернулся в родные края и занял свое достойное место. Наконец-то!» В год 260-летия нашего великого земляка город увидел возрожденный памятник. Наши архитекторы сделали великое дело, сумели повторить то, что в свое время было под силу только Великим Тону и Гальбергу.